Это бенет наш Эльчи де ла Сьерра. Открой мне страшную тайну. Зачем ты перекрасилась в блондинку? Именно зачем, не почему? О, тогда это хороший вопрос. И теперь тебе придётся выслушать длинный-длинный ответ. Незавидная участь. Машка сидит на моем ковре, скрестив ноги. В одной руке она держит чашу, наполненную кровавым вишневым компотом, в другой консервный нож, которым только что собственноручно вскрыла банку. Она сияет, хотя продула мне в нарды, причем пятую партию к ряду. И это, как оказалось, моя проблема. Играли на желание, и фантазия моя уже иссякла. Не заставляет же человека кукарекать, высунувшись в окно. В общем, ничего не смог придумать, кроме как задать дурацкий вопрос». Тем более мне действительно интересно, какого черта она так над собой надругалась. Машка от природы рыжая, другие женщины в такой цвет за бешеные деньги перекрашиваются и страдают потом, что не тот оттенок, а она вдруг стала ослепительно-химической блондинкой, как их миллионы, чучело неразумное. «Если бы ты спросил, почему, — говорит Машка, — я бы, честно сказала, потому что в голову стукнула, потом локти кусала, конечно». Но больше не кусаю, потому что знаю, зачем я это сделала. Совсем недавно узнала. В Испании, собственно. Тогда рассказываю по порядку. Я и сама хочу рассказать с тех пор, как приехала. Меня прямо на кусочки разрывает. Ну и э, в смысле чего молчала-то, если уж на кусочки? Понимаешь, это очень дурацкая история, вздыхает она. Мутная, темная и невнятная. Лично я бы такую слушать не стала. И ты бы не стал. И вообще никто. Почему? Почему? Я как раз люблю дурацкие истории, особенно мутные и невнятные. Это хорошо кивает Машка. Тогда знаешь что? Давай сварим кофе для солидности, а то с этим компотом как-то всё несерьёзно выглядит, как будто детский день рождения. А я желаю гнать в торжественной обстановке. Я тебе говорила, что ездила в Испанию из-за папы, спрашивает Машка, устраиваясь на высоком барном табурете, поближе к месту действия, в смысле к плите, где священно действую великий я. Не говорила, «А каким образом из-за папы? Он же у тебя вроде в Тель-Авиве живет, нет?» «Ну да, там. Не в этом дело. Я не к нему ездила, а именно из-за него. Он болеет в последнее время, ты знаешь. И не в том беда, что болеет. Врачи говорят, все поправимо. Плохо, что хандрит. Вдруг возомнил себя древним стариком, у которого все позади. Шестьдесят семь лет. Смешно». Я ему говорю: "У тебя сейчас должна начаться жизнь полная удовольствий, свободы вагон, здоровье подправят, денег, если не хватит, подбросим, самое время мир посмотреть". Ну и вообще, для всего хорошего самое время. А он: "Нет, дескать, больше никогда, да ни за что, куда уж мне, а вот раньше". В общем, я сижусь ужасно и решил его раззадорить единственным доступным мне способом. Папка, когда насчёт, а вот раньше заводят разговор, обязательно вспоминает, как он ездил в Испанию. У них там была какая-то конференция в Альбасете. Знаешь, где это? Ну, неважно. Такой город в провинции Ла-Манча. И в финале кто-то из строителей этого безобразия повёл их на банкет в кабак своего брата. А кабак у брата не в Альбасете, а в 80, что ли, километрах оттуда, в горах, в городке Эльчи-де-Ласьера. Это такая жопа мира, о которой даже не все местные слышали. И, короче, все поехали организованно на машинах, а мой красавец с утра бегал по городу, покупал подарки и опоздал. Без него уехали. Но ему портье в отеле подсказал, что до Эльчи есть прямой автобус с автовокзала, который в двух шагах. Так что папка Резво подскакал на этот автобус, гульнуть-то хочется, и успел и попал. Ох, как попал. Это оказался такой специальный автобус. Он не по новому скоростному шоссе едет, а по просёлочным дорогам, взбирается на всякую гору, на вершине которой стоит хоть одна хижина, потом спускается и едет дальше. Короче, папка за 2 евро или сколько там билет в песетах стоил, а грёб полтора часа неописуемого визуального счастья. 10 лет прошло, а всё вспоминает. Дескать, эти глаза видели дорогу из Альбасета в Эльчи-де-Лас-Иера. Вам не понять. Машка берёт из моих рук чашку с кофе и умиротворённо вздыхает. И я подумала, если уж его так вставила эта дорога, надо мне туда съездить, всё сфотографировать, привести, показать, чтобы его пронесло и встряхнуло. Чтобы дошло, вся эта красота мира никуда не девалась, она совсем близко, только встань с дивана, протяни руку, купи билет. И поэтому надо не маяться дурью, а выздоравливать и вперёд. Ну вот, на днях я к нему полечу и поглядим, что будет. Но я почти уверена, что на него подействует. Ты молодец, улыбаюсь. «Когда мне стукнет шестьдесят семь лет, сделай для меня то же самое, пожалуйста». «Это вряд ли понадобится. Из тебя получится такой боевой дед, что только держись», — серьезно говорит Машка. «Ох, надеюсь, что так». «В общем, я собралась и поехала. Прилетела в Мадрид, села в поезд до Альбасета, такой, знаешь, маленький захолустный городок. Приехала поздно вечером, взяла такси от вокзала до гостиницы. По карте вроде далеко». «Ага, далеко. Накатали аж на четыре евро. Из них три за посадку. И еще двадцать центов водителя на чай. А пешком там минут десять, как потом оказалось. Гостиница, кстати, клевая. Старая-старая. Гулки и пустые мраморные коридоры, огромные комнаты, радиоприемники на стенах висят вместо телевизоров. У меня в номере обнаружился прайс с ценами еще в песетах. Как будто с тех пор я у них первый постоялец. И портье лет девяносто, не меньше». Помнишь, какой дряхлый дед в Твинпиксе приходил к агенту Куперу, когда того в отеле застрелили? Ну вот, примерно такой партие. Зато бар отличный, работает полночи. Закуски обалденные, местные сидят в шахматы играют, флегматичные, неторопливые веслоусые дедуганы. Это какие Дон Кихоты под транквилизаторами, все как один. В общем, мне ужасно понравилось. А на следующий день я пошла на автовокзал, нашла там вменяемую англоязычную тётку в справочной и всё разузнала. Тот автобус до Эльчи, который через горы едет, он один такой. Отходит в 14.45. Все остальные варианты с пересадкой в каком-то Хиль-Ине, но даже не в этом беда. Просто они неинтересно едут по скоростной трассе. А мне было важно тем самым маршрутом, которым папка добирался через горы. Короче, я дождалась правильного автобуса, купила билеты, и мы поехали. И теперь я тоже могу надменно говорить. Эти глаза видели дорогу из Альбасетты в Эльче де Ла Сьерра. Вам не понять. Вот честное слово не понять. Пока не увидишь, это черт знает что, а не дорога. Ну, то есть, сперва какое-то время только терракотовые поля, оливковые рощи и мельницы. Хорошо, но не из ряда вон. Зато после Пени с де Сан-Педро начинается самое интересное, в смысле горы. На одной горе городок Алкадоса, на другой Айна, и фишка в том, что автобус должен добраться до вершины и сделать там остановку. Как он туда взбирается и как спускается, в этом вся суть, соль, перец и смысл жизни. По крутейшей спирали серпантина, тормозя и разгоняясь, чтобы обмануть законы физики и удержаться на дороге, при этом за окнами творится такое, что испугаться в голову не приходит. Ты же знаешь, я боюсь высоты, но тут просто нет до того некогда бояться, когда приходится держать глаза и рот открытыми, чтобы ни капли происходящей жизни мимо не пролилось, чтобы всё захватить и оставить себе навсегда. Машка вздыхает от полноты чувств, кладёт локти на стол, подбородок на кулаки, молчит. Вспоминает «Все это хорошо», – наконец говорит она. «Ужас в том, что в конце концов автобус все-таки приехал в эту чертову Эльчу, которая, видите ли, вся из себя великая де Лассьера. Прибыл, согласно расписанию, в половине пятого вечера, в декабре». «И что?» «В том-то и ужас, что ничего, ничего и никого. Мертвый город, вернее, поселок. Там, по статистике, проживает четыре тысячи человек. Я в интернете смотрела». Так вот, из этих 4.000 я за 2 часа встретила троих. Троих. Причём первый был псих на автобусной остановке. Не смотри так, я не вру. Натуральный городской сумасшедший в полосатой пижаме и чёрных меховых наушниках. Такие школьницы вместо шапки носят. Автобус остановился посреди улицы возле какого-то сомнительного навеса. Водитель сказал мне что-то типа Эльчи де Ласьера, автовокзал приехали в Иметайсе. И я, вся такая из себя одухотворённая, в смысле шарахнутая промеж рогов красотой мира, послушно вышла. Автобус поехал дальше, а я осталась. Вокруг никого, только псих этот в чёрных наушниках топчется, задрав подбородок в небо, как будто ему глупые великане и велика дети голову между лопаток уложить пытались. В конце концов сломали шею, плюнули и выбросили игрушку. А он ничего, живёт. Вращается вокруг своей оси, бормочет что-то себе под нос, меня не замечает, и это единственная хорошая новость». Других хороших новостей в Эльче де ла Сьерра для меня не было. Только скверные. В частности, я все-таки нашла расписание автобусов. Оно было приклеено к окну соседней лавки, закрытый на амбарный замок. Там, как потом выяснилось, в это время вообще все закрыто. Даже аптеки. Воды купить негде. Про кофе уж не говорю. Так вот, расписание автобусов. Из него я выяснила, что мой автобус был последним на сегодня. Следующий завтра в пять утра. И делай, что хочешь. А на улице, между прочим, плюс шесть. Не мороз, но у хорошего мало, и все закрыто, и псих этот крутится, и больше никого Я развернулась и пошла, куда глаза глядят, лишь бы подальше от остановки, в смысле от психа Он меня, конечно, не замечал, но я-то ничего, кроме него, вообще не видела Очень уж он меня нервировал А как отошла метров на двести, сразу настроение поднялось И я даже придумала, что делать Решила, погуляю немножко, посмотрю городок, раз уж сюда попало, а заодно поищу такси Должно же быть хоть одно такси в этом городишке. Доеду, например, до Хилина. Он вроде не очень далеко, 30 с чем-то километров. Моих наличных по идее хватит. А из Хилина в Эльбасете каждый час автобусы ходят. Это я ещё утром узнала и запомнила на всякий случай. Вот и пригодилось. В общем, я преодолрилась, даже камеру достала, пощёлкала для папы. Снимки, конечно, фиговые вышли, а те, которые я по дороге из окна автобуса делала, вообще страх, господин, но так даже лучше. Пап, скажу, у меня маньяк. Он, когда увидит этот ужас, тут же восстанет с одра, обвешается камерами и полетит в Испанию, чтобы отснять всю красоту собственными руками и показать мне дури как надо. Очень на это рассчитываю. В общем, я сделала полсотни снимков, плохих, но всё равно красивых, очень красивых, потому что городок оказался фотогеничный, хоть и жопа мира. Кривыми руками и плохим светом его не испортишь Лица такие тоже, кстати, бывают, но редко Заодно я зорко глядела по сторонам, потому что замерзла и очень хотела кофе Я вообще везучая на кофейне, ты знаешь Где угодно отыщу, причем кофе там будет хороший Меня даже на автовокзале в Закарпатском Тячеве отличным кофе напоили Хоть и из граненого стакана А Тячев та еще жопа мира Поглубже Эльчи будет Однако тут мне ничего не нарисовалось Мертвый город, говорю же Всё закрыто, везде жалюзи, ставни и навесные замки. Жутковато даже как-то. И такси тоже нет. При этом пустых автомобилей море, в случае чего припарковаться было бы негде. Всё забито. Кто в них ездит, непонятно, потому что за всё это время я встретила только одного живого человека. Он стоял возле дома и ковырял стену отвёрткой. Мне показалось, что он тоже псих, вроде того, на автобусной остановке, но, может быть, я перегибаю палку. Может, это я псих? А дядя был совершенно нормальный и делал какую-то свою полезную хозяйственную работу, не знаю. Факт, что кроме этого типа с отвёрткой я не встретила никого. И такси не нашла и замёрзла как сосусек. Из сумерки начали постепенно сгущаться. Закат в горах долгий, но всё-таки не бесконечный, к сожалению. И я окончательно поняла, что мне в этой жопе мира ничего не светит, и надо выбираться на трассу, ловить машину до Хелиина, этого загадочного, а ещё лучше сразу до Альбасета. И я стала думать, как выбраться из города. Карты у меня не было, конечно. Думаю, карты Эльчи-де-Ласьеры вообще в природе не существуют. Нафиг она кому-то нужна? Но я прикинула, где-нибудь должны быть дорожные указатели, что в какой стране. Такие в любой деревне есть. И подумала, что в районе автобусной остановки непременно есть указатели. Где если не там? Пришлось возвращаться. Псих в наушниках, кстати, никуда не делся. Топтался на прежнем месте, крутился, бормотал. Я бы, честно говоря, удивилась, если бы его не было. Это, думала я, такой местный центр мира. когда он остановится и замолчит, всё вообще нафиг исчезнет. И я тоже, если к тому времени на трассу не выберусь. То есть крыша у меня уже основательно потекла, как видишь. Однако дорожные указатели там были. Я угадала. Один на Анью, которая на горе, мы через неё как раз ехали, а другой на Милой моему сердцу Хелин. И я пошла по улице вверх, в сторону Хелина. Но по сторонам зыркала по-прежнему, а вдруг всё-таки такси увижу. Ну, мало ли. Иду зубами к лацую. И говорю про себя мирозданию: "Ты чего творишь, дорогой мой? Я к тебе, можно сказать, с открытым сердцем поехала в эту жопу без обратного билета, понадеявшись, что всё как-нибудь само разрулится, а ты? Это вообще-то называется предательство доверившихся. Будь ты человеком, загремело бы в самый последний круг Дантова ада. А так-то, конечно, выкрутишься. Но лучше справляйся, ты же можешь. Я в тебя верю".